Мавритания После преобразования египетского султаната в христианское государство Сильных противников на границах Руси не осталось Эрда хана Бату была ослаблена К тому же имела за спиной равносильного и принципиального противника, Улус Чагатидов хана Байдара и нуждалась в союзе с Русью. Пустынная Аравия, граничившая на юге с Иерусалимской землей, серьезной военной опасности не представляла, ввиду малочисленности населения, разбросанного по крохотным оазисам среди бескрайних песков. Завоевывать ее Юрий не собирался. Во-первых, взять там было решительно нечего, кроме враблюдов. Во-вторых, там находились главные священные города мусульман – Мекка и Медина, захват которых мог вызвать недовольство среди населения вассальных Руси мусульманского государства, Булгарии и Канийского султаната. И в-третьих, единой власти там не было. В каждом оазисе сидел свой бей или эмир. Примерно такая же ситуация – имелось на западном африканском побережье Средиземного моря. В каждом прибережном городе или оазисе сидел независимый эмир, хотя эти эмиры промышляли морским пиратством, а потому представляли опасность для морской торговли. На африканском берегу Гибралтарского пролива в городе Сеута сидел эмир Мухаммад, владетель Мавритании, ранее владевший Гранадой. Больших воинских сил у него не было, ввиду малочисленности населения на пустынном африканском берегу. Однако его беи, пираты, беспокоили набегами побережья Гранады. К тому же, в обиде за потерю Гранады, он мог решиться и на крупный набег. Император поручил адмиралу Средиземноморского флота Максиму и архистратику Лавру решить проблему пиратства, а заодно обезопасить Гранаду от набегов. В сентябре 1244 года, приняв на борт два пеших Фема, флот Лавра двинулся из Александрии на запад, вдоль Африканского побережья. Флот был разделен на шесть эскадр, каждый из которых и не слапывал нам одну пешую рать. Каждый городок и даже крупные прибрежные села были взяты и разграблены. В большинстве случаев Завидев русские корабли, их население бежало в пустыню. Города тех эмиров, кто, надеясь на крепость стен, садился в осаду, брали штурмом. Так были последовательно взяты крупные города Триполи, Бенгази, Дерна, Бизерта, Алжир и Аннеба. Бежавших в пустыню эмиров и беев не преследовали, ограничиваясь разорением их городов. Захваченные портах корабли уводили а портовые сооружения сжигали. Все ценно грузилось на купеческие корабли. на морским приказом. В декабре были взяты мавританские города Сеута и Танжер, расположенные в Гибралтарском проливе. Войска продвинулись на две сотни верст вглубь пустынных африканских земель до городов Рабат, Фес и Надор. Все эти земли и города включили в состав русской гранатской земли. В Танжере, Рабате, Фессе и Надоре встали гарнизонами пешие полки. А в Сеуте император повелел устроить базу русского флота, главную в Западном Средиземноморье. Теперь русский военный флот имел базы в Сеуте, на Мальте, на Родосе и в Бейруте. Само собой, купеческие карваны тоже заходили в эти порты, где им предоставляли конвой из военных кораблей. Магребинские пираты... Хотя и понесли серьезный урон от русского флота, вскоре снова начали безобразничать. Впрочем, выплаты купцов за сопровождение их караванов существенно удешевляли содержание военного флота для казны.